Труада, Сигейская бухта, Гераклов вал. Хаэфория. Примечание. Хаэфория – поминальная панихида на могиле умершего. Конец примечания. У Гераклова вала Одиссей замедлил шаги. Сборщики тел сюда еще не добрались, предусмотрительно решив начать издалека, от городских стен, но здесь и не было много убитых. Так? первенцы кровавой свадьбы. Предчувствие сдавило сердце косматой лапой, гулко застучала в висках. Хмель выветрился, оставив после себя пустоту, и там, в дышащей холодом бездне, начали роиться трезвые страхи. Смерть без имени — не смерть. Ребенок радуется повести о гибели армий но заходится в рыданиях над могилой родной бабушки. Вот смерть, а вот имя. Протесилай из Филаки. — Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь? — Нравишься? Ты мертвый, да? Филакиец лежал на краю полуобвалившегося рва. Скорчился по-детски, поджал колени к груди, словно пытаясь удержать последние крупицы живого тепла. Так спят на рассвете, когда одеяло сползло на пол. а от залива тянет рыбьим одиночеством. Только спящих на рассвете не перечеркивает обреченность копейного древка. Ближе к нас валялся, наполовину втоптан в песок, знакомый щит — зеленая звезда на фоне ночного неба. Этот щит прикрывал сбоку лотос Кархесий на мачте Пенелопы. Во время высадки я сорвал его, и, плохо соображая, что делаю, швырнул вниз под ноги бешеному филокейцу Примечание. Кархесий, корзина греческая. Часть корабельного такелажа. Корзина по форме похожая на чашечку тюльпана или лотоса, расположенная на топе выше рея. Использовалась для наблюдения работы с парусами и метания стрел или дротиков. Конец примечания. Кажется, я даже что-то кричал, надсаживая горло. Может быть, хотелось помочь Протасилаю. Свой собственный щит он в попыхах забыл на корабле. Или думалось обмануть воинское суеверие. Первая жертва — тот, кто первым коснется вражеской земли. Пусть же под ногами Протасилая окажется не земля, мой щит. Обмануть не вышло. И Аллай Первый, он и здесь оправдал имя. Я лай-копейщик и здесь. Пожалуй, мой старик поступил верно, обогнав меня. Я пошел следом за вечным спутником, чувствуя, как время закручивается хороводом одержимых Минат. Траада, Гераклов-вал, вечер, бывший возница Геракла с копьем в боку. Зажмурился на ходу, отсчитывая десяток шагов. Еще с детства загадывал, не споткнусь, значит, все будет хорошо. Споткнулся на седьмом. Убить гидру, крушить амазонок, спускаться в преисподнюю и подниматься в эфир, быть другом и родичем эпохи, могучей эпохи, превратившийся сперва в костистого старика. плач на окраине Каледона, а потом в дым костра. Радуйтесь, сволочи, чтобы лечь из-за проклятой бабы и проклятой клятвы на никому не нужном берегу. Живи долго, мальчик, двойное напутствие. Буду жить долго, — молча поклялся я, открывая глаза. И споткнулся еще раз, потому что увидел, копье торчит рядом с неподвижным протасилаем. из насыпи, не задевая тело. Ноги превратились в временные петли. Затаив дыхание, я до под веками вглядывался. Правда? Правда? Кто-то другой уже несся бы слушать сердце, звать подмогу. Я медлил, не двигаясь. Живые лежат иначе. Живые стонут. И еще была в происходящем тайная несообразность. червоточинка, мешавшее действовать вслепую. Вон даже старик ближе не подходит. Топчется, морщит брови. — Ты чего на меня вылупился, рыжий? — Не нравлюсь. Детская тень задергалась на земле. Сперва Одиссей решил, что виновато солнце, моргающее на западе, прежде чем свалиться в седую купель океана. Но вскоре стало ясно, солнце ни при чем. Тень ребенка пыталась двигаться. Пронзенная дважды, копьем и тенью копья, она хотела оторваться от недвижного хозяина, прекрасно сознавая всю тщиту своего желания. Дети часто поступают так, упрямо, капризно, повторяя обреченную на провал попытку раз за разом. Кто первым коснется вражеской земли? Это счастье! когда тебе судьбой не дано понимать истинное счастье. Ведь тогда ты можешь тихонько засмеяться, подойти и совершить чудовищно глупый поступок. Если хотите подвиг, ну скажи на милость, хитроумный Одиссей, зачем тебе понадобилось выдергивать из насыпи копье? Не знаешь? Правильно делаешь. Просто выдерни и выбрось. Без смысла. Без раздумий и колебаний. Отброшенное в сторону копье упало мягко, еле слышно. А тень копья осталась. Тень копья и пронзенная ею тень ребенка, отбрасываемая взрослым мужчиной. Почти отброшенное, как и копье прочь. «Ты мертвый, да?» «Вот тогда-то мой старик подошел». Взялся обеими руками и, откинувшись назад всем мощным телом, выдернул тень из тени. Копье из мальчишки. Память ты моя, память. Лучше бы мне все это приснилось. Странный человек, впервые встреченный в Спарте, ничего не значил для меня. Мать, отец, жена, сын. друзья и случайные попутчики. Нет, не из моей жизни, из другой, где гидры. Я его даже попутчиком затруднюсь назвать. Филакиец старил свой путь, давний, скользкий, и на этом пути мне отводилось мало места, как ему на моем. Иногда кажется сон, бред, темная греза. Сон о детской тени и тени копья в руке моего старика. Бред о малом кинотафе, который я выстроил тут же, на щите с зеленой звездой вместо фундамента. Сбегал к излучению с командра за водой, накопал жирной глины, камешков вокруг и без того навалом. Темная греза от резни, когда я отпел убитого Иолая, трижды назвав его по имени. И на третий раз дитя тень доползло до рукотворной гробницы. Встала сперва на коленки, затем во весь свой малый рост исчезла. Чувствуя себя мокрой тряпкой, я обернулся. — Ты чего на меня вылупился, рыжий? Не нравлюсь? — Нравишься. Ты мертвый, да? Филокиец уже не лежал, сидел, потирая левый бок. Насмешливо глядел на меня, только насмешка его была фальшивая подделка. Нас, безумцев, не проведешь. А по обе стороны протасилая, уже без всякой насмешки, истинной или ложной, смотрели они. Мой старик и тощий бродяга-ангел. Вопрос без ответа и ответ без вопроса. А я вдруг захихикал. «Нет, ну смешно же!» Словно в два бронзовых зеркала гляжусь. В два кривых зеркальца. Смешно. — Ты посмейся, — разрешая, — сказал ангел. Почесал хрящеватый нос и кивнул своим мыслям. — Посмейся, а потом иди спать. Ничего не было. Ничего ты не видел. Понял? — Нет, не понял. Ангел резко встал, шагнул ко мне. — Стой! Зачем? Толкнулась вслед предостережение воскресшего филокийца, но ангел остановился сам. Правая рука его удлинилась. Змеи с жезла зашлись с ярстным шипением. А я, дурак-дураком, стою на смутной дороге, хихикаю. Нет, ну смешно ведь. Змеи шипят. То с лезут, то на жезле вьются. Чистый гадюшник. Зачем-то потянулся домой, на итаку. Взял лук. Мне его любимый дедушка подарил. Повертел, повертел, даже тетиву натягивать не стал. Обратно бросил. Нарушивший клятву черными водами стикса, Бог на год погружается в мертвый сон и на девять лет изгоняется из мира живой жизни. Никто и никогда не слыхал о клетвопреступниках, вернувшихся после отбытия срока наказания. «Ничего не было», — с нажимом повторил ангел бледнее. «Ничего ты не видел. Понял?» «Нет». «Почему?» «Я не умею понимать. Извини». «Исчезли змеи. Исчез жезл». Синие глаза ангела мерцали странно, Удивленно мерцали они, и еще чуть-чуть опасливо. Словно хорек-самец увидел хореныша с ядовитыми клыками. Гордиться бы, да не получается. — А что ты умеешь? — Слышать умею, видеть, чувствовать и делать. — Меня слышишь? — Да. — Нас видишь? — Да. — Что чувствуешь? — Спать хочу. Что собираешься делать? — Не знаю. — А когда узнаешь? Я зевнул во весь рот. Ответил. — Когда сделаю? Едва удержался от смеха, глядя, как ангел в растерянности разводит руками, оборачиваясь к довольному старику. Потом они ушли. Двое. Ангел и Филокейц. А тени у Филокейца больше не было. Совсем. Потом ушли и мы со стариком спать. Ответы убийцы вопросов. Я молодец. Я их всех перебил. Охитцы обустраивались на берегу основательно, надолго, будто приплыли сюда навеки поселиться, а не взять с ходу коварный город. Мысль эта шустрее любого копейщика. Ткнулась в печень с шипом ядовитого ската. Дядя Алким говорил, «Бывают такие копья, с шипами вместо наконечника. И исцеления от нанесенных эмиран нет. Кое-где еще чадят погребальные костры. Едкий дым стелется по земле. Помните? Помните нас? Нет, не помнят. Живым живое. Скорбь вчерашней тризны уступила место будням войны. Стук топоров, хлопанье полотнищ, от сложенных наспех очагов вкусно тянет бараньей похлебкой. В ответ чмокают голодные лопаты. Вокруг лагеря под веселую брань копается сыров Пахнет разрытым курганом. Сырость щекочет ноздри. В рыхлых пластах копошатся личинки, перерубленные пополам дождевые черви с философским спокойствием живут дальше. «Дурость!» — презрительно цыкает сквозь зубы Аякс Большой. Обнаженный по пояс играет умопомрачительными мышцами. «Пустая работа! Мы сюда что окапываться приехали!» И, по раздув ноздри, «Я герой или крот!» Верные Аяксовы прихлебатели кидаются воспевать мудрость Большого. Добросовестно, с закатыванием глаз. «Ясное дело, герой!» Ясное дело, никак не крот, ни мышь, ни землеройка, ни червяк дождевой. Лучше бы воспевали силу. нога и до силы добрались. Сравнивают с Гераклом. Не в пользу последнего. Под натужись, расхваленный в дребезге Аякс рожает идею. По-быстрому укрепить остатки Гераклова вала. До сих пор сохранился, значит, крепок старик. Проходя мимо, Одиссей предлагает великолепному Аяксу облачиться в доспех его тезки Аякса Малого. «Так лопнет же!» — растерянно несется вслед. И много позже сердитым рыком «Копайте, сожри вас цербер!» Из буковой рощи ползет вереница телег, доверху груженных бревнами для будущего чистокола. Насколько помнится, вчера роща казалась заметно гуще. Так через неделю в округе все гомодриады сдохнут. Примечание. Гомодриады. Древесные нимфы, рождающиеся вместе с деревом и умирающие с его гибелью. Просто дриады, нимфы-покровительницы деревьев. От жизни конкретного дерева их жизнь не зависела. Конец примечания. А ведь надо и харчами озаботиться. Запасы подъедают за ушами трещик. Впрочем, если по справедливости, голова в первую очередь должна болеть у милого друга диомеда Тидида. У лошадей и ванактов головы большие, есть чему разболеться. Кто у нас главный до прибытия микенских кораблей? Скажете, горе лавагет в лице малыша Легерона? -ли Глупость скажете. Этому лишь бы мечом вдоволь помахать. В третий раз, обходя лагерь, рыжий и такиец с удовольствием отмечает. Сказано — сделано. Вон, в самом центре, будущая площадь народных собраний. Ее сейчас как раз утрамбовывают. А рядышком Одиссеев шатер. Молодцы и свинопасы. Как и воткнули ты в теснотище. Станахейцев блудливой псицы выгнут вдоль побережья. На многие десятки стадий. Хвост свернулся калачиком вокруг южных дюн Сигейской бухты. морда ткнулась в вечно мокрые скалы рытиона на северо востоке у псицы как раз течка устье Скамандра, впадающего в море рассекает лагерь на две неравные части в самом интересном месте ближе к бухте здесь вовсю суетятся мирмидонцы под злобный звон на узконного троянцами комарья ищут броды налаживают через реку дощатую гадь для колесниц рядом с ними По обе стороны реки Одиссей, к собственному удивлению, обнаруживает аргостцев. Почему ставка временного командующего не в центре? Мудрит что-то синеглазый диамет. Или тылы себе обеспечивает? Про запас. Наддай! Еще раз! Бревна! Бревновлаки! А пошел ты! Одиссей спешит повернуть обратно, еле сдерживая желание зажать уши ладонями. или грозно прикрикнуть на человеческий табор «Цыц, языки оборву!». Странно, шум и толкотня неизбежны при обустройстве лагеря. Откуда раздражение, налет брезгливости? В конце концов, люди делом заняты, за что их бронить? Испуганный гадюкой злоба ползет прочь, оставив мускусный, дрянной осадок. Между живыми бродят тени убитых. чьи тела еще не успели придать огню некоторые плохо сознавая свою скорбную участь подсаживаются к очагам заглядывают живым в лица пытаются завести разговор созерцание душ вчерашних соратников не вызывает в собственной душе ничего совсем ничего ни сострадания, ни жалости разве что легкая едва уловимая грусть мимоходом коснется плеча чтобы облачком унестись вдаль. Привык, если с детства видишь их перед собой, поневоле привыкнешь. И все-таки равнодушие пугает. Пара гулящих покойничков увязывается было следом, но старик на чеку. Одного его сурового взгляда из-под насупленных бровей хватает. Отстали. Топчутся на месте. А для верности старик грозит вслед тенью копья. На северном фланге рыжий задерживается, проведать своих. А дальше у рейтийонских скал чуть не падает, споткнувшись на ровном месте. Отсюда видно стоянку соломинцев Аякса Большого. Ни крота, ни землеройки, героя из героев. Видимо, насмешка оказалась кстати. Прониклись. Ровные в ниточку ряды палаток, ров с валом и частоколом уже готов. Дозорные бдят, а прихлебатели вовсю копают малые канавы под корабельными днищами. Скоро закончат. «Эй, Богоравный! Рыжий, кому кричу? Иди к нам обедать!» Зная гостеприимство Большого, Одиссей притворяется глухим. Аякс ведь пока не накормит до отвала и не напоит до пьяна, не отпустит. Тратить остаток дня на пирушку жалко. До темноты надо успеть оглядеться. Взобравшись на вал, Одиссей садится на корточки, вольно или невольно подражая стариковой привычке. Сам не заметил, как пришла она. Скука. Шелест песчаной осыпи. Взгляд далеко разящего. Змеиный, обманчиво-небрежный. Так скользит в траве гибкое тело. Мимо. Сухость во рту. Ледяная бритва вместо рассудка. Рыжий успел слегка подзабыть это состояние, и сейчас скупо улыбается старой знакомой. Скуки. Трое желанной красавицей возвышается впереди. Елена с кожистыми крыльями, она горделиво оседлала спины рабов холмов. Пологи и спереди, по краям холмы белеют меловыми отвесами. Отсюда, с расстояния в добрых тридцать стадий, Возведенные богами стены не кажутся столь уж высокими, а кручие, охраняющие трою с боков, столь уж непреодолимыми. Но вблизи это выглядит иначе. Любой посол всегда чуть-чуть лазутчик. Хочешь, не хочешь, а брать город придется по-геройски, в лоб, наступая через гостеприимную западню долины, иначе не подойти. Хорошо было на Итаке штурмовать семивратные фи. отвлекающий маневр, ложный приступ, удар в тыл. Может, и здесь удастся. Пехота двинется обходными тропами, да и куреты на их злющих лошадках. Зато колесница никак, не говоря о том, чтобы тащить через горы осадные лестницы. На юге, за руслом Скамандра, начинаются лесистые утесы Иды, вплоть до Гагарской вершины — где в свое время обретался петушок пастушок парис с севера тоже не особо развернешься холмы умный город трое как на ладони а кулак сожмешь во ядовитой заозой вот оно раздолье для толпы героев приманка для серебряного и хоры валой крови меч изноженный вперед только вперед на стены сам зев с меня не остановит Герой Капане из Аргаса так и сделал. Ого-го, на стенку. Ну и как? Похоронили героя Капанея. Да, дядял Ким, я вижу. Знаешь, это работа для нас, научить героев воевать по-человечески. Спросишь, почему? Не спросишь, и правильно сделаешь. Потому что больше некому. Потому что работа грязная. Потому что им все равно. А мне надо вернуться. Меня ждут.